глава 18 Алекс Задолбавшие всех за одно утро славики сидели в машине и пытались испытывать мое терпение. Жарко, тут что кондёр не работает. Жарко не было и окна были открыты, но кондиционер я включил, окна закрыл и с интересом слушал дальше. Тачка отстойная заявил мелкий. Доом работник круче не купит, авторитетно ответил Славик постарше. «И эту в кредит брал, да? Эй, тачку в кредит взял?» – повторил он. На «эй» я отзываться не собирался. «Холодно. Вырубай кондёр!» – скомандовал мелкий. Я молча выключил кондиционер, жалея, что прошли времена, когда таким деткам можно было попросту надрать уши. «Раз по закону так нельзя, будем действовать по-другому. У меня нет желания воспитывать чужих детей, но сменить тон я их заставлю». «И куда мы едем?» – скучающим тоном поинтересовался старший. «На двухчасовую экскурсию по городу», – ответил я, – «индивидуальную». И включил музыку, какую-то классику. Славики пытались что-то вякнуть с заднего сидения, и я прибавил звук. В принципе, уже представил, с кем имею дело, пусть пока помолчат и насладятся началом нашего совместного времяпровождения. Девушка-экскурсовод ждала в назначенном месте. «Рената, одна из многочисленных бывших Дэна. Надеюсь, она хорошо поняла, что я ей сказал. Ни слова о моей работе, должности и деньгах». «Алекс, привет!» Она нырнула на место рядом с водителем. «Для кого экскурсия?» «Для этих пионеров!» Я кивнул назад. «Желательно без выхода из машины. Командуй, куда едем?» «Машина неожиданная, конечно!» Она улыбнулась. «Давай сначала в старый центр. И так...» «Наш город был основан...» Все пошло, как я и предполагал. Из автомобиля славики деться никуда не могли. Телефоны я у них отобрал, как только мы остановились у дома, принадлежавшего в девятнадцатом веке какому-то купцу. Пацаны пытались протестовать, конечно, но после моего звонка Игорю все-таки отдали мобильники. Двери я, естественно, заблокировал. Рената с энтузиазмом рассказывала историю города, Показывала старые улицы, говорила о музеях, церквях, недавно построенной мечети. «А по ночным клубам экскурсия будет?» – перебил ее на полуслове заскучавший старший Славик. «За этим лучше обратитесь к Алексу», – профессионально улыбнулась Рената. «Хотя вас и с ним туда вряд ли пустят. Сейчас мы проедем мимо драматического театра. Этот уникальный памятник советской архитектуры был построен в форме трактора». «Слушай, домработник, сколько еще будет вся эта шняга?» – громким шепотом спросил младший Славик. «Мы уже поняли, город старый, в нем есть дома и музеи», – подхватил старший. «Плохо поняли», – отрезал я. «Когда хорошо поймете, тогда и закончим увлекательную экскурсию и поблагодарим за нее Ренату. И предупреждаю, если вы чем-то обидите нашего замечательного экскурсовода, я за вас извинюсь». и тут же закажу следующую экскурсию пожилому учителю истории, чтобы информация лучше усвоилась. Рената, куда едем дальше? К мемориалу боевой славы. Два года назад там открылся музей под открытым небом. Боевая техника времен Великой Отечественной войны. В музее славики немного оживились и захотели выйти из машины, потрогать старые вертолеты и танки, полазить, пофоткаться. Ну что ж, Территория огорожена высоким забором, так что далеко не убегут, даже если захотят. Ради такого дела я им даже телефон выдал. Один. Для фотосессии его будет достаточно. Ты откуда их взял? Спросила рената глядя, как славики по обезьяньи лезут на танк. Вообще-то я не отказалась от этой экскурсии только потому, что тебя знаю. Один полуадекватный знакомый попросил присмотреть за его детишками. Я хмыкнул. Не смог отказать. «Почему они называют тебя домработником? И что это за машина?» Рената улыбнулась. «Вы с Дэном опять замутили какой-то розыгрыш?» «Вроде того». Я сфотографировал Славиков и отправил фото их счастливому папаше. Действительно счастливому. Не воспитывает, не возится, не видит их месяцами, насколько я понимаю. А когда детки сами к нему прибыли, быстренько нашел, кого ими пригрузить. И изображает бурную деятельность. Старые связи он восстанавливает, работу ищет. Все это делается гораздо быстрее. По идее, Эдуардович уже должен был получить заказ и работать в своем кабинете. Так что он или ленивый до невероятния или просто плохой спец. Но это сомнительно, деньги у него есть. Мы, наверное, здесь задержимся. Я машинально посмотрел на несуществующие наручные часы. До сих пор забываю, что оставил их дома. Перед работодателями мои часы, как и машину, лучше не светить. Давай я с тобой расплачусь и добавлю на такси, сколько нужно, предложил я. Славики так увлеклись военной техникой и фотографированием, что не заметили, как уехала Рената. Вот и хорошо. Можно немножко от них отдохнуть. Вон на телефоне четыре пропущенных звонка от Влада и сообщения от отца. Хорошая вещь. Самоличная проверка персонала. Буду повторять каждые два года. Конечно, хорошая, кто бы спорил. У меня все в порядке. Сам всех набирал и постоянно проверяю. А вот что происходит в других отделах, большой вопрос. Не зря же Влад мне названивает, хотя прекрасно знает, что я и на один пропущенный вызов отвечу, когда смогу. Сейчас он мгновенно схватил трубку, как будто держал мобильник в руке в ожидании звонка. алекс «Ты знаешь, что тут творится?» – тихо быстро заговорил Влад. «Твой отец устроил проверку всем сотрудникам на профессиональную пригодность. Моих опрашивал при мне вчера вечером и сегодня. Полез в документацию смотреть, кто чем занимался в течение последних месяцев. Устроил всему отделу что-то вроде экзамена, разве что билеты не составлял». «Тогда это не экзамен, а коллоквиум или семинар», – я усмехнулся. «Ну и как? Все нормально? Все сдали?» «Трех человек уже уволил», – Влад понизил голос. «Трех?» «Меня понизил до обычного менеджера по рекламе, поставил начальником отдела Дарникову, сказал, к вечеру уже приказ выйдет». Я припомнил строгую даму в деловом костюме и квадратных очках, на которую Влад периодически спихивал часть своей работы. «По-моему, хороший выбор. Это Дарникова полностью в теме, умеет работать». и вряд ли наберет в отдел рекламы всякий балласт типа Снежаны. «Плохо», – прокомментировал я. «Почему у тебя в отделе работали и получали зарплату три некомпетентных сотрудника? Ты же сам их набирал». «Я не буду работать под начальством Дарниковой», – выпалил Влад. «Слушай, все ошибаются, у всех свои косяки, но нельзя же так». «Можно», – отрезал я. «Можно разделять работу и личные отношения». и не тащить в отдел баб и друзей, которые ничего не умеют и ни черта не хотят делать. Когда мой отец брал всех на работу, он открытым текстом говорил, что поблажек можем не ждать, а на каждый косяк будет соответствующая реакция. Ты думал, что он шутил? То есть ты можешь просто взять и свалить на три месяца без объяснений, и тебе это сойдет с рук, а мне за ошибку понижение до обычного менеджера, возмутился Влад. «Можешь ему все это и сказать», – посоветовал я. И «Я тут, кстати, уже нескольких крупных заказчиков нашел, но это так, к слову». Не совсем я нашел, конечно. Инесса рассказывала знакомым, как быстро ей сделали замечательный проект гостиной, и некоторые заинтересовались. Обращаться будут к Дэну. Выручку от процентов поделим пополам. Влад высказал что-то в духе. «Друзья так не поступают», – и отключился. Я пожал плечами. «А чего он ждал? Что сможет за счет моего отца долго содержать Снежану и еще каких-то двух человек?» и я пробежался к Славикам, карабкавшимся на крыло вертолета у самого забора, и рявкнул. «Экскурсия окончена! Пошли в машину! Едем обедать!» По дороге они поинтересовались, куда именно едем. «Ну, не в ресторан же!» – ответил я. «Можете выбирать! Блины с начинкой или шаурма?» «Вообще-то тебе папа сказал нас покормить!» – буркнул младший Славик. «Нормально покормить!» – добавил старший. «Не блинами и не шаурмой с вокзала!» «А, так вы суп хотите!» – оживился я. «Сейчас устроим!» Помнится, в столовке с самообслуживанием, куда я заходил из универа, вполне нормально готовили. Не солянку, конечно, и не черепаховый суп, но борщ и куриная лапша там были зачетные. «Суп – это отстой!» — презрительно сказал старший Славик. «Папа сказал, нормально накормить, — напомнил я. Так что будете есть нормально, первое и второе. На третье могу купить компот». «Компот?» — в один голос переспросили Славики так, будто им предложили объедки. «Компот», — твердо ответил я. «А если мы хотим колу? Тебя отправили нас развлекать на папины деньги, а ты нас уже задолбал!» начал качать права старший Славик. «Нафига нам твой суп с компотом и экскурсия? Что вы все такие душные! Нам в школе всего этого мало, что ли? И вообще у нас есть права!» «Рот закрой», — лениво посоветовал я. Про права ребенка я слышал. Голодом не морю, везу на полезный обед, от шаурмы вы, между прочим, сами отказались. И спасибо, что напомнили про нормальную еду. Экскурсия была профессиональная, познавательная. Ваши права на получение знаний не нарушены. Хотите что-нибудь повеселее – ведите себя нормально. Если постараетесь, у вас получится. Телефон верни, – буркнул он. Я соблюдаю права ребенка и забочусь о вашем здоровье, – я ухмыльнулся. Постоянное использование телефона вредит вашим глазам и неокрепшей детской психике. Я папе хочу позвонить. вмешался младший. «Это, пожалуйста». Я передал ему телефон. «Потом отдашь». Пока парковался поближе к столовке, слушал, как младший Игоревич верещит в трубку. «Пап, нам тут скучно, мы домой хотим. Он собирается кормить нас супом. Скажи ему!» А до этого возил нас по всему городу с какой-то своей знакомой. Она все время нудила про историю города, музеи старые дома. «Пап, ну зачем нам всякие церкви и мечеть?» «Ну да, танки тоже смотрели, там клёво было», – нехотя согласился пацан. «Ой, это мы туда, что ли, есть пойдем?» Он вытаращил глаза на вывеску столовой. «Пап, он нас в какую-то забегаловку собрался вести Он у нас телефоны забрал! Не дает ни звонить, ни играть, ни музыку слушать! Ну, пап!» Младший Славик обиженно посмотрел на трубку. Тут же зазвонил мой телефон. Разумеется, Эдуардович на связи. «Слушаю», – флегматично сказал я. «Ты где их кормить собрался?» – сходу начал счастливый папаша. «В проверенной столовой», – ответил я. «Готовят хорошо, недорого, вкусно». «Кстати, что лучше брать, борщ или куриную лапшу?» «Сам разберешься», – довольным голосом сказал Игорь. «Продолжай в том же духе, пока все твои действия одобряю». Что там дальше по плану после обеда? Пока не определились, я покосился на притихших славиков. Может быть, в кино. Там как раз идет что-то историческое про раскольников. Или могу покатать их часа два на прогулочном катере. Еще есть вариант с концертом органной музыки. Окончательно добил я своих подопечных. Но, боюсь, не оценят. Тем более, что из концертного зала нас могут выгнать. А из кино вряд ли. Самый надежный вариант – катер. Оттуда нельзя ни выгнать, ни удрать. И я очень постараюсь, чтобы славики сами уговаривали меня покатать их на катере, который отчаливает через два часа. «Не оценят», – согласился Игорь. «Ладно, действуй, только к девяти домой привези. И смотри, от такой культурной программы они избежать могут». «Сбежать? Да куда современные подростки денутся без телефонов?» а телефоны Я отдам, когда только доставлю пацанов домой и сдам с рук на руки горе папаше.